Глава десятая. Стой, окликнул старшего брата седьмой принц. О чем ты говоришь? Что значит нашли мертвыми? То и значит. Оглянувшись, невозмутимо пояснил Лерд. Убили их, задушили. Все как одна рыжи е и с не раскрывшимся цветом магии. Примерно одинакового возраста. Может, ты что-то об этом знаешь? Его хмурое высочество впился в меня взглядом. А я в ответ смогла лишь растерянно качнуть головой, начиная понимать, что ничего хорошего для меня эта новость не означает. Маньяк, уточнил р е й в е н Все возможно, пожал плечами первый принц. Если интересуют подробности, заходи и за своей ассистенткой приглядывай, а то мало ли. С этими многозначительными словами Лерд Греслинг вышел, а я вдруг вспомнила, где и в каком положении нахожусь. И что прямо сейчас мои пальцы переплетены с гибкими пальцами седьмого принца. Видимо, мы оба были слишком вымотанными для п р о я в л е н и й страсти, но испытывать судьбу я не пожелала. И с трудом став на ноги и обретя более-менее устойчивое положение, вернулась на уже привычную дистанцию. р э в е н тоже поднялся, слегка поморщившись. Похоже, отдача действительно ударила по нему сильнее, чем по мне. Взял на себя столько, сколько смог, как и обещал. Я могу идти к себе. спросила я. Подожди меня в лаборатории, распорядился принц. Доковыляв до двери, я обернулась. р э в е н стоял, уставившись на полу стертую схему на полу. Лоб принца перерезала хмурая складка. Поймав мой взгляд, он поднял голову и кивком указал на дверь. Я сжала губы, давя готовую сорваться с них благодарность, и перешагнула порог. В лаборатории уселась на стул и, сделав несколько глубоких вдохов, немного пришла в себя. Мысли вертелись вокруг задушенных девушек, все рыжеволосые, все с непроявленной магией, как я. Подозрение о том, на кого мог охотиться убийца, напрашивалось само собой, как и возможный мотив убийства. Рэйвен присоединился ко мне спустя несколько минут, когда я уже начала беспокоиться, не стало ли ему опять плохо. Прошагав к стене напротив того места, где я сидела, прислонился к ней, сложив руки на груди. Белая рубашка натянулась на широких плечах, и я с трудом заставила себя отвести взгляд, который тут же скакнул обратно. Способ снять заклятие, предложенный Лертом, действительно не подействовал. Меня все еще тянуло к Седьмому принцу. Приблизиться, протянуть руку, смахнуть падающую на лоб с м о л я н у ю прядь, пристав на цыпочки, коснуться губами щеки с темной щетиной, т в е р д о й линии губ, обхватить его лицо ладонями и... Проклятие! Я никогда в своей жизни не влюблялась, просто не успела. Какие-то симпатии были, но ничего серьезного. К тому же я прекрасно знала, что выбрать спутника жизни самой мне попросту не позволят. Не то у меня положение, чтобы выходить замуж по любви. И то, что я испытывала Крейвину г р е с л и н г у это тоже определенно не любовь, всего лишь страсть, не моя, наведенная. Но в ту минуту, когда он обнимал меня в круге, тогда с его стороны чувствовалась не только страсть, но и... Нежность. Завтра я должен отправиться по делам, сообщил его высочество. В одну из провинций. Ты едешь со мной. В каком качестве? Недоверчиво осведомилась я. В качестве ассистентки, конечно. Принц закатил глаза. А ты что подумала, что я смирюсь с неудачей и сделаю тебя своей фавориткой? К каком учасу надо собраться? Сменила я скользкую тему. Получив все инструкции, вернулась к себе и наконец т о легла в постель. Об убийствах девушек с серой магией и рыжими волосами р э й в е н больше не упоминал, но я не сомневалась, что сказанное братом не на шутку его заинтересовало и зацепило. Этой ночью мне опять снился Седьмой принц. Снилось, будто он пришел в мою комнату и замок на двери его не остановил, приблизился, склонился надо мной спящей, невесомо скользнул теплой ладонью по щеке. Я же не произвольно выгнулась на встречу, слишком легкое прикосновение, хотелось большего. приподняла ресницы, показывая, что не сплю, скорее почувствовала, чем увидела усмешку на губах принца. Кто же ты такая, Энвитайтер? Выдохнул он едва слышно, путая пальцы в моих разбросанных по подушке волосах. А потом растворился в мраке, бросив меня без наведений и без своих ласковых рук. Наступило утро, дождливое, ненастное и трудовое. Я еще из-под одеяла не выползла, уже потянулась к тумбочке за пером и бумагой, и базаночь поняла, что без помощи не обойтись. Честно говоря, за ней стоило обратиться гораздо раньше, например в тот день, когда я узнала строки заклятия о связи света и тьмы. Но гордость всегда была отличительной чертой моего семейства, и зачастую играла с нами злые шутки. Как результат, мало кто умирал своей смертью, и, кажется, подобная участь могла поджидать и меня. Убийство все меняли. Рушили планы и перекраивали сроки, а самое печальное заставляли задуматься: не лучше ли махнуть рукой на этот т р е к л я т ы й цвет и жить себе спокойно дальше без магии, но главное жить. Вероятно, я бы поддалась этим мыслям и чувствам, призналась бы Ревину в своем происхождении, сказала бы, куда обратиться за подсказкой заклятия, выдержала бы свои пять минут позора и после разрыва круга сбежала бы, потратив на это последние искры, а потом... наблюдала бы за миром со стороны, не на своем месте. Но тут вступала в дело еще одна наша семейная отличительная черта — упрямство. б е с а и м в глотке, а н е мою капитуляцию. Письмо получилось написать только с третьего раза. Первые два я так яростно давила на перо, что порвала бумагу. И теперь предстояло самое сложное — каким-то чудом передать его посреднику, что год назад помогал мне обустроиться на темной территории. Звали его т р о т и он был единственной моей связью с графом Ламонтом, которого я с самого детства звала просто Рори. Сначала как заклятого врага, потом как временного союзника, а теперь как самого близкого и верного друга. Именно с Рори мы придумали и осуществили мою легенду, и теперь лишь он мог пробраться в светлые архивы и узнать все, что только можно о связавшем нас с седьмым принцем круге. Конечно, просила я об этом весьма завуалированно. Мало ли в чьи руки попадет письмо. Но друг наверняка догадается, что такое так поразившие меня лирические строки и порой мы попадаем под влияние чувств совсем нам несвойственных. Когда конверт был надежно запечатан и спрятан за пазухой, я наконец оделась и на ходу позавтракала так, чтобы не дать р е й в е н у г р е с л и н г у обвинить меня еще и в непунктуальности. Прихватила небольшой саквояж с самым необходимым, набросила плащ поверх дорожного платья и, кутаясь в него, спустилась вслед за принцем и его стражником к выходу. Где нас уже ждал экипаж. Сегодня, как мне с недосыпу показалось, близость его хмурого, как нынешнее серо-стальное небо величества, ощущалась как-то иначе. Желание наброситься на него, разумеется, оставалось на месте, но к нему я уже как-то притерпелась за последнее время. А вот что еще, этого я понять не могла. Оттого и нервничала, сидя прямо напротив р е в и н а и е р з а л а наверняка протирая дыру в скамье. Еще и охранник сегодня был всего один. Усердно делавший вид, что не замечает наших с принцем переглядываний, и того, как я каждый раз вздрагивала от каждого случайного соприкосновения с длинными ногами темного наследника. За все время, что я здесь жила, из столицы не выезжала ни разу, так что взглянуть на провинции было весьма любопытно. Жаль только, никто из спутников не пожелал стать для меня экскурсоводом и поведать мимо чего мы проезжаем. Приходилось смотреть и делать выводы самостоятельно. Деревеньки, мельницы, поля. Пока все не слишком отличалось от светлого королевства, разве что архитектура была несколько иной. На моей родине недолюбливали черный цвет, считая его траурным. Здесь же явно бытовало иное мнение. А впрочем чего еще ждать от темных? Рыжий цвет им не угодил, зато ч е р н и л ь н ы й в почете. Я покосилась на Ревина. Он и сегодня не изменил себе, о б л а ч и л с я во все черное. Мрачновато, и с д е р ж а н н о Кстати говоря, не все его братья предпочитали одеваться также. Некоторые, напротив, выбирали яркие цвета. А б о г а т с т в о тканей за милю кричало о том, что на костюм его обладатель не поскупился. А вот за седьмым принцем я подобного стремления к роскоши не замечала. Не кромак? Что с него взять? О чем задумалась? Поймав мой взгляд, осведомился Рейвен. Да так. Я пожала плечами, повернувшись к окну. Ой, что это там происходит? Свадьба. Тоже, посмотрев в ту сторону, отозвался принц. Похищение невесты — древняя традиция. Кажется, невеста совсем не против. Заметила я, глядя на з а л и в а ю щ у ю с я смехом круглолицую барышню в подвенечном платье, которую прямо сейчас перебрасывали через конское седло. Будь она против этим бы занималось следственное ведомство. Его ли Эрт с утра случайно не покусал? Таким убийственно серьезным я привыкла видеть старшего принца, но р э в е н выглядел так, будто что-то его гложет, и я догадывалась, что это может быть. Известия об убийствах. Он ведь тоже способен сделать выводы и заподозрить, что истинной их целью могла быть я. Нет, нет, я отнюдь не обольщалась, будто Седьмой принц настолько обеспокоен моей с у д ь б о ю Возможно, глубоко в душе ему бы даже хотелось избавиться от досадной проблемы в моем лице руками неизвестного маньяка. Даже Некромак, повелевающий смертью, не может быть привязан заклятием страсти к мертвой девушке. Играм наследников ничего не помешает, как и его возможной победе. Все же р э в е н г р е с л и н г достаточно сильный маг, и у него есть все шансы одержать верх над братьями. Вот только всегда оставался шанс, что умирая я утащу привязанного за собой. Мало ли чего там еще понапихали в схему, незаметное с первого взгляда. Думаю, именно это и тревожило принца, а может еще и то, что у его новой ассистентки столько тайн, что за ней даже убийца-душитель гоняется. Я бы посмеялась над этой мыслью, если бы не поддельный, почти животный страх. не сковывал г о р л о Можно сколько угодно отмахиваться от фактов и надеяться, что следственное ведомство тёмного королевства во всём разберётся и поймает преступника, но вдруг тот доберётся до меня раньше. А сколько ещё он успеет задушить, пока ищет ту, что ему нужна? В первые минуты после смерти цвет магии становится виден даже у серых. Похоже, так убийца и понимал, что расправился не с теми, и продолжал вести охоту на девушек с рыжими волосами. и не проявленным магическим даром. Или все это чушь, и ты ни при чем. А один слабоумный просто о б и д е л с я на какую-то рыжую даму и теперь мстит всем, кто на нее похож. Наверняка сказал бы Рори, но при этом не забыл бы окружить меня толпой слуг и стражников из чистой предосторожности. Значит, и мне стоит проявить осторожность и держаться поближе к Рейвину и его мундирам. Вот только письмо передам и сразу стану самой послушной и добросовестной ассистенткой. к о т о р ы й от него ни на шаг не отходит, честное, светлое слово.